Глава, 29. Селена мчалась по городским улицам. Она уже сбросила плащ и теперь избавлялась от лишнего оружия, мешавшего двигаться. Только бы успеть, только бы попасть в замок, прежде чем не химия… прежде чем не химию… На городской башне начали бить куранты. Медленно, лениво. Им было некуда торопиться. Редкие прохожие испуганно жались к стенам, не веря, что человек может нестись с такой скоростью. Казалось, ее легкие не выдержат и лопнут. Селена об этом не думала. Ей сейчас нужна сила, сила и скорость. Она была готова молиться любым богам, только бы тени отняли у нее силу и скорость. Кого же король превратил в орудие расправы? Если не Шаола, тогда кого? Глупый вопрос. Даже если это сделал сам король. Селена их уничтожит. Кто бы ни угрожал жизни принцессы, Селена вырвет угрозу с корнем. Громада стеклянного замка становилась все ближе. Знакомый зеленоватый свет башен сегодня был особо зловещим. «Только не как тогда! Только не как тогда!» Мысленно повторяла она, сплетая слова с тяжелыми ударами сердца. «Я умоляю, только не как тогда!» Путь через главные ворота ей заказан. В таком виде ее не пропустят. Бдительная стража поднимет шум, что будет только на руку неизвестному убийце, спешавшему расправиться с нехимией. Нет, чем меньше внимания к себе, тем лучше. Значит, через высокую стену сада. Стена была ближе и почти не охранялась. Что это? Стук копыт у нее за спиной? Кто-то решил за ней гнаться? Селена не оборачивалась. «Главное, побыстрее добраться до покоев принцессы!» Кровь в ушах Селены шумела, как два водопада. Подбежав к стене, она принялась карабкаться вверх. Руки и ноги сами находили щербины и выбоины в камне. Ломая ногти, Селена добралась до верха стены и спрыгнула на другую сторону. Если караульные и слышали шум, все произошло быстрее, чем они успели повернуть головы. Селена приземлилась на садовую дорожку. Кажется, она поранила ладони о жесткий гравий. Эта мысль лишь мелькнула где-то на задворках сознания и тут же пропала. Потому что Селена уже бежала дальше, к стеклянным дверям замка. В лунном свете голубели островки снега. Перво-наперво к ней химии. Запереть принцессу понадежнее и ждать мерзавца, посланного к ней». В Селени вспомнились люди Аркера. С этим отребьем она разберется потом. Быстро и беспощадно. Возможно, к химии послали ни одного убийцу. Эти твари запомнят Селену. Если успеют. Пусть потом король любуется на их отрезанные головы. Она выбрала вход, где обычно дежурили гвардейцы, хорошо знавшие ее в лицо. Вот только она никак не ожидала увидеть там Дорина. Принц о чем-то говорил с явно скучавшими караульными. Селена пронеслась мимо, даже не поздоровавшись. Сапфировые глаза принца удивленно вспыхнули, но она была уже далеко. Сзади слушались крики. Селена не оборачивалась. «Не до этого. Только никак тогда». Наконец-то лестница. Селена побежала наверх, перепрыгивая через две-три ступеньки. В уставших ногах появилась дрожь. «Теперь уже недолго». До покоев принцессы оставалось всего ничего. Один этаж и два коридора. Она успеет. Она Селена Сардатин, Адерландский ассасин. Она обязательно успеет. Боги у нее в долгу. И Вырт у нее в долгу. Она не подведет ни химию, особенно сейчас, когда между ними осталось столько недосказанного. Крики за ее спиной становились все громче. Выкрикивали ее имя. Пусть кричат, ей некогда. Селена вбежала в знакомый коридор и чуть не заплакала от облегчения, увидев знакомую дверь. Дверь была закрыта и цела. Никто не пытался ее взломать. Селена выхватила два оставшихся у нее кинжала, обдумывая, как бы побыстрее объяснить Нехемии, где спрятаться. Когда появится убийца или убийцы, принцессе нужно будет всего лишь тихонечко посидеть. Селена рванула ручку двери и влетела внутрь. Окружающий мир стал медленным и тягучим, будто удары барабана, бьющего от начала времен. Селена оглядела комнату. Кровь. Кровь была всюду. На полу возле кровати Нехемия лежали ее телохранители с располосованными глотками. Из вспоротых животов с клискими комками вываливались кишки. А на кровати, на кровати... Крики в коридоре делались громче, кто-то бежал сюда. Но Селене казалось, что она сейчас находится на самом дне и слушает все это сквозь толщу воды. Из открытого окна тянуло ночным холодом. Селена остановилась, глядя на изуродованное тело принцессы, мертвой принцессы.